Издательство Эксмо. Наталья Александрова. Рукопись антиквара. Я вздохнула, убрала мобильник и свистнула собаке. Берри домой. Берри вообще-то пёс послушный и покладистый. Но на этот раз он сделал вид, что меня не услышал и побежал в сторону собачьей площадки. Ага, туда как раз направляется очень симпатичная шоколадная лабрадорша с хозяйкой. Что-то такое говорил Максим про то, что у Берри с этой шоколадной красоткой симпатия. Но в данный момент мне совершенно не улыбалось вступать в разговоры с незнакомой женщиной. Она, небось, прекрасно знает и Бэри, и его хозяина, и не применит поинтересоваться, кем я прихожусь им обоим. И придется объяснять, что, в общем-то, никем я им не прихожусь, что я человек случайный. В таком случае вопросов у нее будет еще больше, и главный вопрос она обязательно задаст, а именно «Где же хозяин собаки?». А мне и сказать нечего, потому что я понятия не имею, где Максим. Придется обрисовать ей всю ситуацию, то есть, что три дня назад утром Максим позвонил в мою дверь, сказал, что ему нужно уехать на пару дней, что он постарается вернуться завтра поздно вечером, и не могу ли я взять на это время к себе бэри Можно, конечно, дать мне ключи от квартиры, чтобы я навещала Бэри и выводила его погулять. Но дело в том, что Бэри очень не любит, когда он, Максим, уезжает. Он будет лаять, выйти, бросаться на дверь, а еще может и мебель погрызть. Так что могут быть большие неприятности с хозяйкой квартиры. Раньше Максим в таких случаях сдавал Бэри на передержку в собачью гостиницу к Тристану, но сегодня все получилось так быстро, что он не успевает. Разумеется, я согласилась, с Берри мы большие друзья, он пес послушный, покладистый, но про это я уже говорила. Максим сунул мне в руки поводок, быстренько осмотался к себе за кормом, прихватил еще пару собачьих игрушек и убежал, крикнув уже снизу, что самолет ждать не будет. И два дня мы с Берри жили очень дружно. Погода для поздней осени была хорошая, ночами немного подмораживала, но днем на небе появлялось все же неяркое солнышко. Так что мы много гуляли и всюду ходили вместе, в магазин, на рынок за овощами и так далее. На второй день вечером Максим не появился, и даже Бэри не слишком взволновался: Ну, завтра утром точно он будет. Но к вечеру третьего дня я решилась позвонить ему на мобильник. Никто не ответил. Были просто гудки, потом женский противный голос сказал, что телефон находится вне действия сети. Вы спросите, почему я не звонила и не писала ему раньше? И почему Максим не написал мне ни одного сообщения, хотя бы просто долетел нормально, как Бэри. Хороший вопрос, но об этом после. Итак, все эти мысли промелькнули у меня в голове, пока я наблюдала за Берри. Он подкатился к шоколадке, присел, потом вскочил и... обижал ее кругом, при этом хвост его рел, как флаг. Забыла сказать, что Берри золотистый ретривер... Очень крупный и красивый, так что лабрадорша встретила его очень приветливо. Ее хозяйка, однако, разглядела меня и осталась, видимо, недовольна, что я не Максим. Во всяком случае, это отразилось у нее на лице. Так что я решила, что не стану с ней вступать в беседу. Кроме всего прочего, Октавиан строго-настрого наказал мне как можно меньше толкаться на людях. Одно дело дойти до магазина, там люди только на продукты смотрят, а другое, Торчать на собачьей площадке и точить лясы с хозяевами собак. Выглядеть как можно незаметнее, ни с кем в разговор не вступать, с соседями не знакомиться, чай кофе с ними не пить и о жизни не беседовать, но про Актовиану тоже рассказ будет позже. Так что я свистнула особым свистом, какой показал мне Максим. Это сказал, действует на Бэри сразу же, потому что это приказ ко мне, причем немедленно. И вы не поверите. Но оказалось, что так и есть. Бэри мигом прекратил свое ухаживание, круто развернулся и бросился ко мне не обращая внимания на горестные взлаивания своей дамы сердца. Я подхватила его на поводок и потащила домой. Возле дома я, на всякий случай, еще раз проверила мобильник. Не было ни строчки от Максима, только мои сообщения. Где ты, что случилось, отзовись. Я выключила мобильник и убрала его в карман. Хорошо бы его. Вообще выбросить. Думаю, я обнаружила, что того количества корма, что оставил мне Максим, почти не осталось. «Суп будешь есть? спросила я Бэри. Он с мясом? Пес с негодованием отвернулся. Он сердился за то, что увела его от шоколадки. Однако, когда я сделала себе бутерброд с сыром, он сел рядом, умильно поглядывая. Бэри очень любит сыр, но если я буду кормить его сыром, то очень скоро вылечу в трубу. «Ну ладно уж, получи». Чавканья не было. Он просто поймал кусок на лету. После чего я сочла свой долг по отношению к собаке выполненным и занялась собственными делами, точнее, делами Актавиана. Еще точнее, теми задачами, которые он передо мной ставил. И по выполнении платил мне деньги. Не очень большие, но на них можно было существовать и оплачивать вот эту квартиру. К вечеру пошел дождь, так что гуляли мы мало. Берри сам запросился домой и соизволил поужинать супом, только ворчал, что мало мяса. «Да, надо что-то делать с его питанием, но у меня от погоды разболелась голова, так что я отложила все заботы на утро и пораньше легла спать».